Она жила в особняке с облицовкой из коричневого песчаника, типичным для городской застройки прошлого века. Я расплатилась с таксистом и бросилась вверх по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. Ее имя значилось на нижней клавише домофона. Я нажала ее и удерживала секунд десять. Потом в микрофоне раздался ее голос. «Да?» — осторожно произнесла она. «Это Кейт Малоун. Откройте мне!» Последовала короткая пауза, и она впустила меня в дом. Ее квартира находилась на первом этаже. Она уже стояла в дверях, поджидая меня. На ней были серые фланелевые брюки и серая водолазка, выгодно подчеркивающая ее длинную изящную шею. Седые волосы аккуратно зачесаны в тугой пучок. При ближайшем рассмотрении... Ее кожа оказалась еще более сияющей и гладкой, и лишь мелкие гусиные лапки вокруг глаз намекали на ее истинный возраст. У нее была идеальная осанка, прекрасно дополняющая ее благородный облик и стать. Взгляд, как всегда, был ясным, и глаза сияли радостью от встречи со мной. Во мне шевельнулось недоброе предчувствие. «Как вы посмели, сказала я, потрясая фотоальбомом. «Добрый день, Кейт!» невозмутимо произнесла она. «Я рада, что ты пришла». «Кто вы, черт возьми? И что все это значит?» Я вновь затрясла фотоальбомом как вещественным доказательством в зале суда. «Почему бы тебе не зайти в квартиру?» «Я не хочу к вам заходить», произнесла я, пожалуй, через чур громко. Она по-прежнему была спокойна. «Но мы не можем разговаривать здесь», сказала она. «Прошу тебя». Она жестом пригласила меня переступить порог. После недолгих колебаний я сказала, «Только не думайте, что я задержусь надолго». «Вот и хорошо», — ответила она. Я проследовала за ней. Мы оказались в небольшой прихожей. Одну стену целиком занимали книжные полки, заставленные томами в твердом переплете. Рядом стоял гардероб. Она открыла его и спросила, «Можно твое пальто?» Я передала ей пальто. Пока она вешала его, я отвернулась и вдруг почувствовала, что мне нечем дышать. Потому что на противоположной стене были развешаны фотографии в рамках. И на них были я и мой отец. Здесь был и тот самый портрет отца в армейской форме. И увеличенный снимок, где отец держит на руках меня, новорожденную. Моя фотография времен учебы в колледже и фотография, где я держу за руку годовалого Этона были две черно-белые фотографии отца вместе с молодой Сарой Смайт. На одной из них домашней отец обнимал ее у рождественской елки. На другой фотографии пара была запечатлена у входа в мраморный мемориал Линкольна в Вашингтоне. Судя по качеству этих фотографий и стилю одежды, можно было предположить, что они сделаны в начале 50-х. Я обернулась и широко раскрытыми глазами уставилась на Сару Смайт. «Я не понимаю», — пробормотала я. «Меня это не удивляет». «Вы должны дать какие-то объяснения», — сказала я, вдруг разозлившись. «Да», — тихо произнесла она, непременно. Она тронула меня за локоть, увлекая в гостиную. «Садись. Кофе, чай или что-нибудь покрепче?» «Покрепче», — ответила я. «Красное вино, бурбон, ликер Харли Бристол. Боюсь, что мне больше нечего предложить. Бурбон. С льдом, с водой? Чистой. Она позволила себе легкую улыбку. «Вся в отца», — сказала она. Она жестом указала мне на громоздкое кресло. Оно было обито рожевато-коричневой тканью. Так же, как и большой диван. Между ними стоял современный шведский журнальный столик, на котором аккуратными стопками были разложены альбомы по искусству и серьезная периодика «Нью-Йоркер», «Харперс», «Атлантик Мансли», «Нью-Йорк of Букс». Гостиная была маленькая, но в ней царил идеальный порядок. Выскобленный деревянный пол, белые стены, книжные полки, солидная коллекция дисков с классической музыкой, большое окно, выходящее на южную сторону с видом на патио в заднем дворе. На выходе из комнаты имелся ольков, где был оборудован домашний мини-офис, изящный письменный стол, на нем компьютер и факс, пачка бумаги. Напротив Алькова была спальня с огромной кроватью. Выцветшая деревянная спинка, встеганное покрывало в старомодном американском стиле, строгий деревянный комод. Обстановка спальни, как и всей квартиры, говорила о хорошем вкусе и элегантности хозяйки. Было совершенно очевидно, что Сара Смайт отказывалась уступать старости, и уж точно не хотела прожить остаток жизни в ветхости и убожестве. Дом был отражением ее внутреннего благородства и достоинства. Сара вышла из кухни с подносом в руках. На подносе были бутылка бурбона «Хайрам Уокер», бутылка ликер «Бристол», бокал для Шерри, стакан под виски. Она поставила все это на журнальный столик, наполнила бокалы. «Хайрам Уокер был любимым бурбоном твоего отца», — сказала она. Лично я терпеть его не могла. Виски я пила лет до 70, а потом организм распорядился по-своему. Теперь мне остается довольствоваться скучными женскими напитками вроде Шерри. Твое здоровье. Она подняла свой бокал, и я не ответила на ее тост, молча и залпом опрокинула виски. Она обожгло горло, но сняла тревогу, которая все никак меня не отпускала, и опять легкая улыбка пробежала по губам Сары Смайт. Твой отец тоже так пил, когда нервничал. Яблоко от яблони, сказала я, показывая на бутылку. Пожалуйста, наливай еще, сказала она. Я налила себе виски, но на этот раз лишь пригубила. Сара Смайт устроилась на диване, положила свою ладонь на мою руку. Я хочу попросить прощения за те крайние меры, к которым мне пришлось прибегнуть, чтобы вытащить тебя ко мне. Я знаю, ты, должно быть, считаешь меня надоедливой старухой, но я резко отдернул руку. Я только хочу выяснить одну вещь, мисс Майт. Сара, пожалуйста. Нет. Никаких фамильярностей. Мы не подруги. Мы даже не знакомые. Кейт, я знаю тебя всю жизнь. Откуда? Откуда вы меня знаете? И какого черта вы начали беспокоить меня после смерти моей матери? Я швырнула на стол фотоальбом, раскрыла его на последней странице. «Еще мне хотелось бы узнать, откуда у вас это?» Я ткнула в вырезку из школьной газеты с фотографией Этана. «У меня оформлена подписка на эту газету». «Что?» «Точно так же я подписывалась на газету Колледжа Смита, когда ты там училась». «Вы сумасшедшая!» «Позволь я объясню, с чего вдруг вы нами так интересуетесь?» «Судя по фотоальбому, который был состряпан явно не вчера, вы следили за нами все эти годы». «И откуда у вас старые фотографии моего отца?» Она в упор посмотрела на меня и сказала, «Твой отец был любовью всей моей жизни».